Остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на крепости. Матрос, у перегородки увидев царя, кинулся головой в дверцу, оповестил министров. Но Пётр не сразу прошел туда. С удовольствием, закрутив носом от тепла и табачного дыма, нагнулся над столом, оглядывая блюдо.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 Путанного голландского табаку закурил от свечи, поднесенной эликсашкой. Ну, здравствуй, великий посол. Стариковские ноги Возницына в суконных чулках подогнулись, жесткие полы французского камзола полезли вверх, поклонился большим поклоном, раскинул космы по река близ самых башмачков государевых, облепленных грязью, так ждал, когда поднимет. «Алисашка, подними великого посла! Ты, Прокофий, не сердись. Устал я чего-то. Письма твои читал. Пишешь, чтоб я не гневался, не гневаюсь. Дело честно делал, по старинке, верю. Цезарцы, англичане. Ладно, последний раз так-то ездили кланяться». Фёдр усмехнулся «Половина лица его была в тени, Но круглый глаз, освещенный свечою, глядел строго. «Еще что скажете, бояре?» Лынул трубочку и насажень сплюнул через зубы. Тени на стене от двух рогатых париков Апраксина и Головина заколыхались. Трудно было, конечно, так сразу и ответить. По-прежнему, как говаривали в думе, витиевато, вокруг до да около, этого Петр не любил. Алексашка, ёрзая плечами по горячей печи, кривил губы. Государь, не быть нам без Черного моря. Слава Богу, силы у нас теперь есть, и турки слабы. Все мне на вас, на дворян-навочеников, оглядываться. Дворянское ополчение. Влезут гладкие дьяволы на коней, саблю не знает в какой руке держать. Дармоеды. Истинно дармоеды. Поговорил бы ты с торговыми людьми. Архангельск, одна дыра на краю света. Англичане, голландцы, что хотят, то и дают. За грош покупают? Нет, не Черное море забота. На Балтийском море нужны свои корабли. Ну, воевать с татарами, но с турками, ну, хоть и трудно, но привычная забота. Но Балтийское море воевать, ливонцев, поляков, шведов воевать, лезть в европейскую кашу... С турками теперь никак про Прокофий. По-новому будем просить мира. «Придем туда не с одним кафтаном на черно-бурой лисе!» «Конечно!» – вдруг сказал Олег Сашка, заблестев глазами. «С темной громады апостола Петра, где в звании командора состоял царь, ведьминым хвостом шипя и пугая перепелов, Взвелась в звездное небо ракета. Снова по всей реке надувались паруса, плыли мимо высоких берегов, мимо городков, обнесенных плетнями и земляными раскатами. 24 мая, в жаркий полдень, из морского марева на юге показались бастионы Азова. Здесь дон разлился широко, но все же глубина была недостаточной для прохода через гирло сорокопушечных кораблей. Разлив Дона подал с каждым днём. Надеяться можно было только на сильный Зюйтвест, если нагонит в Гирло морскую воду. Пётр помрачнел, узнав о мелководье. Ветер лениво дул с юга. Началась жара. С корабельных бортов капала смола. Дерево, плохо высушенное, на зиму рассыхалось. Из стремов выкачивали воду. Неподвижно с убранными парусами корабли лежали в маре Везноя. Приказано было выбросить в воду балласт. Вытаскивали из трюмов бочки с порохом и солониной, перегружали на струги, везли в Таганрог. Корабли облегчались, вода в реке продолжала спадать. 22 июня в обеденный час Шаудбенахт Юлиус Рез, выйдя багровый тяжелый, и тяжелый из жаркой, как баня кают-компании, помочиться с борта, увидел вращающимся глазом на юго-западе быстро вырастающее серое облако. Справя нужду, Юлиус Рес еще раз взглянул на облако, вернулся в кают-компанию, взял шляпу и шпагу и сказал громко. «Идет шторм!» Петр без шляпы, вцепясь в поручни, стоял на вздымающейся, падающей корме. Как рыба раскрыл рот, оглушенный, ослепленный. Молнии падали, казалось, кругом корабля в гребне Волга. Это ничего. Сейчас будет самый шторм. Шторм пролетел, натворив много бед. молнии убила двух матросов на берегу. Порвала якорные канаты, сломила несколько мачт, повыкидывала на берег, затопила много мелких судов. Но зато установился крепкий Зюйдвест. Зюйдвест. То, что и надо было. Вода быстро поднималась. На рассвете начали выводить суда. Полсотни грибных стругов, подхватив на длинных бичевах, повели первым крепость. От вехи к Вехии, ни разу не царапнув килем, он вышел в Азовское море. Выстрелил из пушки и поднял личный флаг капитана Памбурга. В тот же день вывели наиболее глубоко сидящие корабли. Апостол Пётр Воронеж, Азов, Гуд Драггерс и Вейн Драггерс. 27 июня весь флот стал на якоре перед бастионами Таганрога. Здесь, под защитой Мола, начали заново конопатить, смолить и красить рассохшиеся суда, исправлять оснастку, грузить балластом. Петр целыми днями висел в люльке на борту крепости, посвистывая, стучал молотком по конопате. Либо спускался в трюм, где работал феносейск Кляев. Он подводил хитрое крепление кормовых шпангоутов. Петр Алексеевич, вы мне уж не мешайте для бога, плохо получится мое крепление. От, отрубите голову, воля ваша, только не шуйтесь под руку. Ладно, ладно, я помогу только. Идите вы помогать его на Оладовкину, а то мы с вами только поругаемся. Работали весь июль месяц. Шаудбинахт Юлиус Рес, по свирепости и отваге истинный моряк, линьками вгонял в матросов злость к навигации. Заставлял стоять на бомб-брамреях, прыгать с борта головой вниз в полной одежде, расставив ноги на капитанском мостике, руки с тростью за спиной, все видел пират одним глазом кто замешкался, развязывая узел, кто крепит конец не так. Эй, там, на стакселе, коров, как пал. Все из Москвы прибыл новоназначенный посол Емельян Украинцев, опытнейший из дельцов посольского приказа. С ним дьяк Чередеев. И переводчики Лаврецкий и Ботвинкин привезли для раздачи султану и пашам соболей, рыбьего зуба и полтора пуда чаю. 14 августа крепость поднял паруса и, сопровождаемый всем флотом при крепком северо-восточном ветре, вышел в открытое море, держа курс на запад-юго-запад. -запад. 17 с левого борта на Ногайской стороне показались крылья тонкие минареты Тамани. Флот пересек пролив и с пальбою, окутавшись пороховым дымом, прошел в виду Керчи, стал на якорь. Стены города были весьма древние, высокие квадратные башни кое-где обвалились. Керченский паша Муртаза, холеный ленивый турок, с испугом глядел в проломное окно одной из башен. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – тихо прочитал Муртаза, отгибая веточку кустарника в окошке, чтобы лучше видеть. Считал, считал корабли, бросил. Муртаза Паша на другой день послал важных беев к адмиралу. «Мы вас, московитов, жалеем. Вы нашего Черного моря не знаете. Во время нужды на нем сердца человеческие черны».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 «Крюс Бомбрамсели! Поворот на левый порт! Так держать!» Крепость, скрипя и кренясь, сделал поворот, взял ветер полными парусами и, уходя как от стоячих, от турок, пустился пучиною Евксинской прямо на Цареград. Под сильным креном корабль летел по темно-синему морю, змятому норд остом Волны, казалось, поднимали пенистые гривы, чтобы взглянуть, долго ли еще пустынно катиться им до выжженных солнцем берегов. 16 человек команды — голландцы, шведы, датчане, все морские бродяги, поглядывая на волны, курили трубочки. Идти было легко, шутя. Ясным утром 2 сентября юнга-калмычонок закричал с Марса из бочки «Земля!»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 Поглядывая задумчиво на огонек свечи, Емельян Украинцев осторожно омакивал гусиное перо, смотрел, нет ли волоска на конце. В всем случае вытирал его о парик И цифирью, не спеша, писал письмо Петру Алексеевичу. Припал на самого султана и на весь народ великий страх. Капитан Памбург пил целый день на корабле с моряками, и подпил гораздо, и стрелял с корабля в полночь изо всех пушек не однажды. И от той стрельбы учинился по всему Цареграду ропот и великая молва, будто он, капитан, тою ночной стрельбой давал знать твоему, государь, морскому каравану, который ходит по Черному морю чтобы он входил в гирло». Султаново Величество в ту ночь испужался и выбежал из спальни, в чем был. И многие министры и паши испужались. И от той капитанской необычайной пушечной стрельбы две брюхатые султанши из верхнего сираля младенцев загодя выкинули. И за все то Султанское Величество на Памбурга зело разгневался и велел нам сказать, чтобы мы, сего капитана, с корабля сняли, и голову ему отрубили. Тем дело и кончилось. «Султан примет нас во вторник. Турки ждут сюда капитана Медзаморда Пашу, бывшего прежде морским разбойником алжирским, для совета. Мир с тобой учинить или войну?» Кукуйские слобожане говорили про Анну Монс. Удивительно, откуда у молодой девушки такая рассудительность? Другая бы давно потеряла голову. Петр, вернувшись с Черного моря, был очень щедр. И она не раз говорила ему. «Вы приучаете меня расточать деньги на глупые наряды. Гораздо благоразумнее, если вы позволите написать в Ривель. Там я узнала, можно по цене купить коров». Дающих два ведра молока в сутки Вы бы иногда приходили завтракать На мою чистенькую, хорошенькую мызу И кушали бы сбитые сливки Мыза была поставлена в березовой роще на Надаренной землице идущий клином от ворот заднего двора Мимо ручья Кукуя до Яуза Здесь стояли небольшой дом Так покрашенный, что издали походил на кирпичный Сходные дворы, крытые черепицей, рига, амбары. На косогоре у реки паслись пеги тучные коровы. Каждую звали поименно в честь греческих богинь. Тонкорунные овцы, аглицкие свиньи и множество всякой птиц. На огороде росли наземные овощи и картофель. Чуть свет анхен в пуховом платке, в простой шубке, шла песчаной дорожкой на мызу.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 То понаедут подвыпившие русские, Наследят, накурят, побьют рюмки, Насыплют пепла в цветочные горшки, Или, хочешь не хочешь, наряжайся, Скачи на ассамблею отбивать каблуки. Пире танцы хороши изредка, В глухие осенние вечера, в зимние праздники. А у русских вельмож что ни день, Обжорство, пляс. Мой ангелочек, Будет меньше напрасных расходов, если вы изволите предупреждать меня всякий раз о приезде. Петр разумленно взглянул, нахмурился, промолчал. И все продолжалось по-прежнему. Можордом, встретя Анну Иванну на черном крыльце, доложил шепотом. Господин саксонский посланник Кенигсек.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 Надушенный мускусом, едва ли не был шире плеч. Шляпа и перчатки лежали на ковре, Вздернутый нос забавно морщился при шутках. Беспечно наглые водянистые глаза ласкали Анхин. Она сидела напротив, у камина, где разгорались дрова, Прямая, в жестком корсаже, Округло уронив руки ладонями вверх. Потопе слушала, уголки губ ее лукаво приподнимались,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 Медленно вытащила из-за корсажа кружевной платочек, слабо встряхнула, приложила к лицу. Губы из-под кружев задрожали, как у ребенка. «О, вам нужен верный друг, прелестное мое дитя! Вам некому поверять О, поверайте их мне! С восторгом отдаю вам себя! Весь мой опыт я-я! На вас смотрит вся Европа!»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 анхин совсем смутилась, подошла к окошку. давишнюю синеву затянуло тучами, поднялся ветер, подхватывая пыль по улице. Анхен вдруг отступила от окна. Бегающие зрачки ее растерянно остановились на кинексике. Царь! Посланник поднял шляпу и перчатки, поправил кружевное белье на груди. За изгородью полисадника остановился дноколка. Жмурясь от пыли, вылез Петр. Из Колымаги вылезли двое, прикрываясь от летящей пыли плащами, торопливо перебежали полисадник. Одноколка и Колымага сейчас же отъехали. Этих двоих Анна Ивановна видела в первый раз. Они с зостоинством поклонились. Петр сам взял у них шляпы из рук. Одного, рослого, со злым надменным лицом, взяв за плечи, Тряхнул, похлопал Здесь вы у меня дома, Герраган Паткуль Будем обедать Батфорты у него были в пыли От кафта нанесло конским потом И, Идя умываться, подмигнул кениксеку Смотри, к бабочке моей что-то зачистил господин посланник